Косметичка была заброшена в самый дальний угол прикроватной тумбочки за склад апельсинов и бананов, которые мне принесла Летти и которыми задабривал Джерри. С чего они взяли, что я осилю столько фруктов за раз? Больше суток от Джека не было вестей, и я не собиралась прихорашиваться для Фантома. «Свежая газета!» В дверь просунулась голова Риты. Слова номер 22 и 23. Я поблагодарила медсестру, хотя на воле особо не читала новостей. Но Джерри ещё не приехал с новой порцией книг, а я умирала от скуки, поэтому с радостью стала впитывать текст плотных страниц «Портланд Тодей». В Хортоне задержали мошенника, который брал кредиты под подставным документом. Полиция разыскивала человека, подозревающегося в избиении своей бывшей девушки. Юрист из Гринвуд Стоун выиграл одно из самых крупных дел с начала года о взяточничестве. В Кристалл Спрингс началось цветение рододендронов. «Столько всего происходило за окнами, пока я душилась в палате в ожидании одного единственного человека». На последней странице мне попалась заметка, которая тут же привлекла внимание. Весь остальной мир перестал существовать. Старший партнёр и основатель Гринвуд и Стоун, самой успешной юридической фирмы Портленда, Джонатан Гринвуд, рад объявить о помолвке своей дочери. Эмбер Гринвуд, блестящей выпускница Гарварда, Свои 25 уже добилась огромного успеха в качестве ведущего адвоката под началом своего отца. Избранник мисс Гринвуд, пожарный из части 21, Джек Шепард. Вчера сделал ей предложение. «Мы очень рады принять такого мужественного и отважного человека, как Джек, в свою семью», — рассказал «Портленд Тодей» мистер Гринвуд. По его словам, свадьба состоится в поместье Парк через несколько месяцев. Сердце забыло, как биться и перекачивать кровь. Не стоило и гадать, где пропадает мой спаситель. Он просто поглощён своей невестой и предстоящими хлопотами. Какое ему дело до да какой-то обгорелой курицы вроде меня? Быстро же он всё провернул. Интересно, воспользовался моей идеей или сам взялся за организацию предложения? Они уже и место успели выбрать. Наверняка и дату отметили красным кружком в календаре. Откуда эта обида и едкая печаль? Будто кто-то расплескал дешёвое вино по моим внутренностям. Я ведь знала, что Джек Шепард — птица несвободного полёта. Я ведь сама нашла дорогущее кольцо в кармане форменной куртки. Чего я ждала? Он просто был добр и вежлив со мной, как настоящий пожарный и джентльмен. Пора выкинуть его из головы. Но целый час только он и занимал все мои мысли. Я даже пропустила завтрак, потому что аппетит у меня был немного иного рода. Преисполнившись жалости к самой себе, я решила выбить клин клином. «И пусть этот клин разобьёт мне сердце», — как разбил Остин. Я покинула привычную камеру в этой тюрьме одиночества и боли, спустилась этажом ниже и отыскала палату 208. Тут же сбросила с себя всю уверенность и лет 15 в придачу, как клин сбрасывает жёлтые листья в октябре. Я снова была неказистой девчонкой, которая боялась пригласить парня на бал. На мой стук отозвались сразу несколько голосов, И я приняла их за разрешение войти. «Вот так гости!» — поприветствовал меня какой-то мужчина. «Вы часом не ко мне?» И расплылся в улыбке, как растаявший кусок масла. «Похоже, все язвенники любят похохмить. Интересно, хорошее настроение и острый язык появляется с другими симптомами? Если так, то я не прочь обзавестись какой-нибудь желудочной болезнью. В отличие от моей одинокой палаты, в этой смешались сразу несколько лиц и коктейли запахов. Мои не пропитались ароматом духов и крема для рук. Здесь же царил чисто мужской запашок. Так что мне ещё повезло делить палату только со своими мыслями, а не с незнакомками. Четыре головы повернулись в мою сторону, но узнала я лишь одну. «Рэйчел?» – удивлённо поприветствовала меня та, что зачитывалась какой-то книгой на койке у окна. «Что вы здесь делаете?» Чарли был искренне удивлён моему визиту, впрочем, как и его товарищи по палате внимательно следящие за происходящим. Помимо мужской болтовни и книг, я стала для них единственным развлечением. Я тут подумала о вашем предложении. Стараясь говорить как можно тише, чтобы сохранить хоть каплю конфиденциальности, я подошла к Чарли. Тот уже отложил роман и опустил голые ноги на холодный пол. «Я хочу попробовать ваши знаменитые хот-доги». Прозвучало как-то двусмысленно и пикантно, и я тут же покраснела, потому что на заднем фоне послышались тихие шепотки и шутки. Да уж, надо было подобрать слова получше, но Чарли не обратил внимания на соседей и искренне улыбнулся. «Вы ведь не любите жирную пищу. Я собрала, чтобы придумать оправдание. Мне нравится ваша честность, а мне нравится ваша беззаботность. В последнее время мне этого очень не хватает». Снова улыбка. От неё лицо Чарли делалось ещё симпатичнее и хотелось самой глупо улыбаться. Тогда буду рад разделить с вами беззаботность и хот как только окажемся по другую сторону. Наверное, Чарли. Я даже ещё не успела узнать его фамилии, но это означало точно. Попросту не умел быть серьёзным. Завидная черта — видеть мир в светлых тонах. Надеюсь, что в больнице смогу я заразиться быстрее, чем какой-нибудь неизлечимой болезнью. Мы так заболтались, что даже после обеда не могли разойтись по разным углам. Чарли, кстати, фамилия его оказалась Мюррей, Это было первое, что я спросила, когда мы заняли наш столик с подносами жидкого супа. Проводил меня до дверей палаты, хотя самому неудобно было делать лишний круг по этажам. Напрашивался он в гости или нет, но я пригласила его в свой скромный закуток, и мы проболтали ещё немного. Я, восседая на койке-троне, он рядом на стуле для посетителей, который без него остался бы до конца дня пустым. Смеяться с кем-то, забывая о своих ожогах и обидах, Было лучшим лекарством, которое мог доктор прописать. Но когда глаза периодически замечали сложенную газету на тумбочке, противное чувство возвращалось. Надо бы выбросить её к чертям собачьим. С глаз долой и сердца вон. И сделать то же самое с Джеком Шепардом. Доктор Дарлинг прогнал моего смешливого гостя во своясе, проверил моё состояние и, обрадовавшись быстрому затягиванию ран, сообщил первую приятную новость за весь день. «Думаю, к субботе вы уже будете дома». И чем я займусь после того, как вдольно обнимаюсь с Лолой и отмоюсь от больничной пыли? Пекарня в руинах, а значит, я осталась без работы на ближайшие месяцы. Если Джерри вообще сумеет восстановить её. Я соскучилась по подъёму в 4.30 утра, чтобы к пяти уже быть на рабочем месте и включать плиту. Здесь я позволяла себе дремать до самого завтрака, Ведь кроме сна и самобичевания нечем было заняться. Скучала по тарахтящему старому миксеру и жаркому духу печей. По тесту и тому, как руки разминают его тягучую массу. По посетителям, которые сменяли один одного караваном знакомых и незнакомцев. Где теперь завтракает мистер Бруно перед тем, как бежать на свою скучную работу в банк? Чем заменила миссис Донахью свои любимые булочки с апельсиновой цедрой, за которыми приходила ровно к 10.30, когда я только-только выкладывала их на прилавок? На какую булочную променял нас Дерек, курьер из пиццерии за углом, который предпочитал нашу выпечку своей пиццы? Было грустно думать, что пожар в Поппи изменил не только наши с Джерри жизни, но и их тоже. Перед сном пришло долгожданное сообщение от Джека. «Не беспокойтесь о Лоле», «Я исправно выполняю свою работу». «И тут же ещё одно. Извините, что не смог навестить вас, смены в части». «Значило ли это, что завтра он всё же заглянет? И надо ли так уж радоваться тому, что его отсутствию нашлось веское объяснение?» Я поборола желание вступить в диалог и решила обозначить дистанцию довольно официальным ответом. «Ещё раз спасибо вам за Лолу, она бывает очень капризна. Жду не дождусь, когда увижу её и освобожу вас от лишней работы». «Осталось всего два дня до субботы, и, как сказал доктор Дарлинг, я смогу позабыть о больнице и о Джеки Шепарде раз и навсегда». Телефон завибрировал в руках, и на экране высветился ответ. «Лола тоже по вам скучает. Кажется, я знаю, как это исправить. И больше ничего». Говорят, что женщины сплошные загадки, но иногда мужчины бывают куда как таинственней, и Джека Шепарда мне не разгадать как минимум потому, что этим занимается другая девушка, Эмбер Гринвуд, успешная и эффектная, вышедшая из самых сливок общества. Да она сама была самыми жирными вкусными сливками, когда я прокисшим молоком.